Глава 30. Ольга шла по длинному коридору клиники и даже приблизительно не могла себе представить разговор с Давидом. Костя настаивал, что сам с ним поговорит, и вполне возможно, так оно и произошло. Но Оля считала, что Давид заслуживает объяснения. Нет, она по-прежнему не чувствовала перед ним вины, особенно сейчас, когда у нее появилась своя тайна. крошечная, невидимая, но такая дорогая, что слёзы выступали каждый раз, стоило Оле о ней подумать, о нём, о ребёнке. Она не подозревала, что настолько сойдёт с ума. Хотелось всё время держать ладонь на животе, как будто так можно было что-то уловить, дыхание или сердцебиение. Странно, Оля хорошо помнила Данкину беременность. Дани и всё вместе переживали, но сейчас то, что происходило с ней, казалось уникальным, исключительным, необъяснимым. Чего ни с кем никогда не случалось, а случилось впервые и только с ней. И Ольге казалось достаточно только сказать Данилевскому: "Давид, прости, я беременна, и всё встанет на свои места". Больше не понадобятся ни слова, ни объяснения. Проблема в том, что Оле не хотелось делиться своей тайной с Давидом. Ни с кем не хотелось. Ей казалось чуть ли не кощунством сообщить о ребенке другому мужчине, прежде чем о нем узнает Костя. Он отец, он первый имеет право. Но в глубине души Оля боялась. Это для нее чудо. Это она несёт себя как хрупкую вазу, которая может разбиться от одного неосторожного движения. Станет ли для Кости её ребёнок таким же чудом? Конечно, он и хотел, чтобы стал. Она шагнула в просторный холл с мягкими диванными и большим панорамным окном. Давид сидел в своём передвижном кресле у окна, впившись в одну точку. Но стоило ей войти, тот же развернулся и двинулся навстречу. «Оленька!» Она пытливо смотрелась в его лицо и не обнаружила ничего, кроме спокойной безмятежности. Ладони расслабленно лежали на ручках кресла, но Оля все равно вздохнула. «Потому что понимала, просто не выйдет. «Здравствуй, Давид!» — ответила ровно, склонив голову на бок, в ожидании. Он не взял ее руку, чтобы по обыкновению поцеловать, и Оля сцепила их за спиной. «Я хочу попросить у тебя прощения, Оленька», — все с тем же невозмутимым видом сказал Давид, — «за то, что впутал тебя в эту историю. Я не думал, что все так сложится, сплетется одно с другим. Надеялся, что смогу разрулить, и что мы... Прости, это ты меня прощаешь. Прости, Давид, начала Оля, но он её перебил: "Тебе не за что просить у меня прощения". "Как это нет? Есть", заговорила она с пылом. "За ожидания, которые я не смогла оправдать, и за обещание, которое вынуждена взять обратно". "Ну что ты?" Данилевский перебил пальцы перед собой. "Разве за любовь извиняются?" "Что?" не удержалась Ольга от удивлённого возгласа. Давид усмехнулся, подъехал ближе и взял её за руку. "Оля, ты правда считаешь, что для меня ваши отношения с Авериным оказались неожиданностью? У нас не было отношений", попыталась она возразить, в смысле раньше, до того, как вы нас высадили у зимовки. "Видимо, их да, наверное. Но ты никогда не пробовала наблюдать за вами со стороны?" «Смотреть записи с камер, к примеру?» Оля удивленно мотнула головой. «А ты посмотри. Увлекательное зрелище. Редкое, я бы сказал». Только Ольга собралась уточнить, что Давид имеет в виду, как он пояснил сам взгляды. «Вы так смотрите друг на друга, как будто у вас вшиты разнополярные магниты. Когда один начинает говорить... Второй будто вбирает каждое слово, независимо от того, о чём идёт речь, пусть и какой-то ерунде. Это видно даже тем, кто с вами не знаком. Я понял это сразу ещё когда вы приезжали ко мне в замок. Я никогда не видел, чтобы взгляды были такими красноречивыми. "Зачем тогда?" почти шёпотом проговорила она. "Зачем тогда ты начал всё это?" Я пытался дать нам с тобой шанс. Ответил Данилевский. Только прежде хотел убедиться, что между вами всё кончено, что он тебя отпустил. Я не готов был рисковать своим сердцем, Оленька, и твоим тоже. Моим, прошептала она, потянув руку, но Давид не отпустил. Да, и твоим. Ты из тех женщин, ради которых можно отказаться от всего, от состояния, от положения, «Даже от семьи, порой без возврата. Ты понимаешь, о чем я?» Она завороженно кивнула. И Давид продолжил. «И ты тоже такая. Если скажешь «да», если дашь слово, будешь верна ему до конца. Но если вдруг потом поймешь, что нет чувств, то ни за что не отступишься и сгоришь на алтаре собственного чувства долго. Я хотел от тебя любви, а не признательности». И уж тем более не жертвенности. Значит, ты специально поселил меня в один отель с Авериным. Ты специально столкнул нас лбами. Я хотел посмотреть, что изменилось. И оказалось ничего. Как только он появился в холле отеля, ваше магнитное поле начало глушить всё вокруг. Я уже тогда понял, что проиграл. Он развёл руками, и ты знал, что между ним и Дианой Юррих только рабочие отношения. Да, но я не стал тебя просвещать, кое-кто должен был подсуетиться сам. Он вытер её мокрые глаза. Прости, Дойть. Я не знала. Всё в порядке, Оленька. Я не позволил себе полюбить тебя, но не влюбиться в тебя просто невозможно. Он улыбнулся и всё-таки притянул её руку к губам. особенно когда видишь перед глазами пример такого полного помешательства она медленно соображала пока не поняла что давид имеет в виду я не увидел в кости того о чём ты говоришь ты просто не знаешь каким он был раньше Их круг достаточно узок. До встречи с тобой Аверин нарочно выбирал самую сложную работу, предпочитал запутанные невыполнимые задачи, часто сопряженные с риском для жизни. Мне кажется, он ловил от этого какой-то свой неведомый кайф. А в последнее время стал на редкость переборчив, избирательно подходит к заказам. И знаешь, что я тебе скажу? Так бывает, когда в жизни появляется смысл... когда есть для чего жить? Почему тебя выпустили, а его нет? В этом деле у нас с ним были разные задачи. Конечно, нас никто не задерживал всерьёз, Оленька. Наш арест был инсценировкой. Австрийским спецслужбам требовалось время, чтобы наверстать то, что они прохлопали. Им было проще, чтобы мы с Олериным находились под присмотром. Он скоро выйдет. Не беспокойся. Мне нужно лететь домой, Давид. Ты можешь привать стажировку, а потом вернуться к ней в любое время, когда пожелаешь. Спасибо. Уля обняла его с благодарностью и поцеловала в щёку. Прости, что не смогу ассистировать Антону. Надеюсь, у тебя серьёзные причины. Давид вопросительно взглянул на неё, удержав её лицо возле своего. Более чем Улыбнулась в ответ Оля и еле сдержалась, чтобы не положить руки на живот. «Более чем...» «И все же...» — прошептал Давид совсем тихо, но она услышала. «Мне жаль, что я так и не подарил тебе замок. Моя, не моя, Альгерта...» Ольга смотрела очередную мелодраму, когда в дверь позвонили. В дверь, а не в домофон. Встала и пошла открывать. Она прилетела вчера, а на завтра записалась на прием к Тарханковой, днем занималась хозяйственными делами, а к вечеру решила побездельничать. Открыла дверь и застыла на миг. Ослепленная пламенем, горевшим в глазах стоявшего напротив нее мужчины. В любимых черных глазах. Оля. Оленька. Милая. Он шагнул внутрь, обхватил её, приподнял над полом, и она схватилась за крепкую шею, запуская руки в волосы и пытаясь поймать губами губы, которые покрывали её лицо поцелуями. Костя, ты вернулся? Что ж ты так быстро улетела, не дождалась меня? Он целовал её руки, а потом снова притягивал к себе и зарывался лицом в волосы. Моя девочка, моя милая, славная девочка. Костя, подожди, послушай. Не «Надо тебе кое-что сказать». «Не хочу ждать». Он с трудом оторвался от нее и снова потянулся губами. «Не буду ждать ни минуты. Я к тебе сразу с самолета, Господи! Как же я соскучился. Как я с ума по тебе сходил, Оленька. Собирайся, мы едем ко мне, а потом улетим, как и хотели. Где твой чемодан? Давай складывать вещи. Подожди!» Она легонько ткнула его ладошками в грудь, потому что иначе остановить этот тайфун по имени Аверин было невозможно. «Надо тебе кое-что сказать. Я я не могу никуда лететь. Мне завтра к врачу. К врачу, что случилось? Ты ты заболела? Он с тревогой вгляделся в неё, и Оля обхватила его лицо мле от того, как приятно покалывает ладони двухдневная щетина. Костя. Я не заболела. Я мы мы с тобой у нас в общем я беременна. Выплюла она одним духом и несколько раз моргнула. Аверинна бороц смотрел не мигая и молчал, так долго, что Оля даже испугалась. "Костя?" Она легонько его тряхнула, и он будто очнулся. "Что ты сказала? Повтори." "У меня будет ребёнок", храбро повторила Оля. "Поэтому я никуда не поеду". Снова изнуряющая пытка взглядом. «Оля, скажи...» Он опять замолчал, потом сглотнул. «Просто, чтобы я знал. Твой диагноз... Ты говорила правду или...» «Что?» Меньше всего она ожидала это услышать. «Да, да ты в своем уме уверен!» С возмущением его оттолкнула, но теперь уже он цепко держал ее за плечи, вжал в стену и впился взглядом. «Тогда что это меняет?» «Ты обещала, что мы уедем...» «Ладно, сходим к твоему врачу и уедем. Ты обещала, мы договорились. Два контракта забыла? Отпусти». Она попробовала оторвать ее руки от себя, но безуспешно. «Выходит, я свой контракт выполнил». Он снова вдавил ее в стену. «Теперь твоя очередь. Ты все подпишешь, как и обещала. Мое участие, финансовую помощь, права на ребенка и полетишь со мной. Или ты решила меня бортануть?» — Да пошел ты, Аверин, со своими финансами, знаешь куда? — выкрикнула Оля, наконец-то освободившись. — В гробу я видала твои деньги. Я залетела, ясно тебе? Залетела! И ты тут ни при чем вообще. Можешь лететь куда хочешь. Садись на свой вертолет и... Она открыла дверь Настиши и махнула рукой, а потом вытолкала опешившего Аверина за порог и захлопнула дверь прямо у него перед носом. Он стучал и что-то говорил из-за двери. Но Оля не слушала, развернулась и ушла в комнату. Выглянула в окно. Наверинский внедорожник стоял, припаркованный. Костя не бросил машину у подъезда, он собирался остаться. Но почему, почему с ним так сложно? Конечно, она не собиралась ни посылать Аверина, ни тем более обманывать. Но почему нельзя поговорить нормально? Например, поговорить. Позвать замуж. Аверин позвонил. Она выключила телефон, укуталась пледом и расплакалась. Не надо ей Аверинский замуж. Вообще ничего от него не надо. Пускай летит на своем вертолете волшебник Хренов. Да ведь он и правда в некотором роде волшебник. Оля прислушалась. Оля. Из подъезда не доносилась ни звука. Ушел. Снова залилась слезами, уткнувшись в подушку. Наревелась вдоволь и нечаянно уснула. Проснулась так же неожиданно. Взглянула на часы. Оказалось, проспала почти полтора часа. Встала, кутаясь в плед, выглянула в окно и не удержалась от удивленного возгласа. Внедорожник так и стоял, аккуратно припаркованный — Да вот его хозяина нигде видно не было. Оля вышла в коридор и вдруг услышала подозрительную возню за дверью. Подкралась и резко распахнула. Аверин сидел, привалившись к двери спиной, и что-то смотрел в телефоне. Лишившись опоры, он едва не ввалился в прихожую, но в последний момент успел удержать равновесие. Эквилибрист Хренов... Что ты здесь делаешь? спросила она, грозно подперев бок рукой. Так и тянет сказать, что составляю новый контракт. ответил Аверин, глядя снизу вверх. Но не стану тебя залить. Я досмотрю сериал. А что в тюрьме досмотреть не дали, извините, поинтересовался он. Там я другой, ты смотрел? И не один. Милая, Аверин поморщился, выпрямляя спину. Ты или впусти меня в дом, или закрой дверь, мне неудобно сидеть без опоры. Я досмотрю Серёю и посплю. В собольёте Дива успался. Ей уж было смешно, но она старалась не подавать виду. Да внутри всё пело и ликовало, что он остался, не уехал, сидит под её дверью как бомж. Я ж тебя выгнала, уверен. Оля прищурилась, всё ещё удерживая свой ехидный тон. И ты вот так просто войдёшь, если я впущу? Где ж твоя гордость? Он мгновенно оказался на ногах, упёрся руками в дверной проём и навис над ней, заступив на порог обеими ногами. А я не гордый. Их взгляды скрестились словно клинки, и Оля кожи почувствовала, как искрит в точке соприкосновения. Неужели Давид не преувеличивал? Она пошла в сторону, открывая дверь шире. Костя вошёл, разулся и окинул Ольгу внимательным взглядом. Затем посмотрел на свои руки. Тебя надо беречь от инфекций, сказал он глубокомысленно. Я сейчас. И ушёл в ванную. Ольга не успела опомниться, как уверен вернулся и притянул её к себе, склонившись низко-низко. Да ты во рук пах хва лимоном и вербеной. а от лица и шеи — самим Авериным. Оля не сдержалась и потянула носом, подтянувшись на носочках, положила обе ладошки ему на грудь. «Как-то не так мы с тобой начали нашу встречу», — пробормотал Костя, прикрыв глаза и слегка косаясь ее лица колючими щеками. «Давай-ка поздороваемся заново». «Давай», — согласно прошептала Оля и тоже прикрыла глаза. «Давай». Здравствуй, Костя. Здравствуй, милая. Он прихватил губами её губы, и некоторое время они так стояли, замерев. Ты уля чётко слышала, как бьётся у неё под рукой его сердце. Ты что-то хотела мне сказать? Да? Она кивнула, так и не открывая глаз. У меня будет нет. Он захватил её нижнюю губу, и она умолкла. Неправильно ты говоришь, Оленька. Не у тебя, а у нас. Ну, давай, говори. Я хочу от тебя это услышать. У нас будет у нас будет ребёнок. Еле слышно выдавила она и всхлипнула. Гостя открыл глаза, и Оля ахнула от пронзительной нежности, которая её окутал этот взгляд. Ты не представляешь, он начал идти целовал её губы, то прикусывая, то скользя языком, то вбирая в себя. Не представляешь, как я рад. Не представляешь. Они целовались в коридоре не меньше получаса, пока Оля не устала стоять. Мне однажды приснилось, «Что ты вернулся?» — проговорила она, потирая с носом об его шею. М -м -м, «И как?» — мурлукнул Аверин, дыша ей в макушку. «Ты пришел в зимовку. Почему-то я ждала тебя там. Вошел с мороза, такой замерзший, в снегу. Я начала его стряхивать с тебя. Мы смеялись. Было так здорово!» Аверин с сомнением посмотрел на дверь. «Я не знаю, что ты вернулся, — проговорила она, потирая с носом об его шею. Ну вообще то ос в подъезде теплой, и я пока сидел под дверью, согрелся. Но если хочешь, я могу сходить на улицу, помёрзнуть. А вот как быть со снегом, ума не приложу. Может, у тебя в морозилке найдётся снег, милая? Она минут 10 не могла остановиться, уверен, даже испугался. А она смеялась до колик, съебалась вдвоём и вытирала слёзы, представляя его с сосульками в волосах из морозилки. Оля настолько простила Аверина, что даже накормила его ужином. При этом Костя благоразумно счел нужным съесть все, что было предложено. «Что-то ты стал странно всеядным, Аверин. Оля подозрительно прищурила глаз. Это на тебя тюрьма так подействовала?» «Я таким и был, милая», — невозмутимо ответил он, вгрызаясь в Индюшкину ногу. «Ты просто ко мне придираешься». Как обычно, в последнее время глаза стали слепаться внезапно и сильно. «Оля». «Я спать». Оля сдержала зевок и направилась в спальню. «Белье в комоде». «А я что, не с тобой?» У Аверина был вид, будто его обокрали. Но она решила не заморачиваться. «Ты на диване?» «Спокойной ночи». Но как назло стоило улечься в постель, сон пропал. Оля услышала, как в зале под Аверином скрипнул диван. «И решилась». Осторожно на цыпочках подкралась к его двери и заглянула. Горел напольный светильник. Костя лежал на диване, одетый, обняв подушку, и мечтательно смотрел в потолок. «Оля!» — позвал он негромко. «Оленька!» «Ты спишь?» Она в последний момент спохватилась и не отозвалась. «Оля!» Отом он бы сообразил, что она стоит под дверью и подглядывает. Позущий какой. Хорошо, что смолчала. Не слышно, наступаясь, прокралась обратно и бесшумно опустилась на кровать. А потом встала и прошлёпала к двери, стараясь сопровождать каждое движение как можно большим количеством звуковых эффектов. Ну а что тебе не спится, уверен? Ольга сонно поморгала и потёрла костяшками пальцев в глаз. Вышло вполне натурально. «Полежи со мной, а?» Костя запрокинул голову, подложив под затылок локоть. «А, Верин, ну, ну ты сам подумай, где мы там вдвоем поместимся?» Она покачала головой. «Диван узкий!» «А ты у себя на кровати со мной полежи!» Он так преданно смотрел, что Оля невольно отвела взгляд. «Ну как с ним можно разговаривать и вообще находиться в одном доме, чтобы он не повернул все по-своему?» «Тогда и иди в душ». Она вздохнула и достала из комоды домашние штаны и футболку Брэнда, которую предпочитал Аверин. «Мой размер», — удивился Костя, вставая. «Пришлось потратиться», — Оля кивнула. «Что делать, Аверин, если ты не влезаешь в мои халаты? Скоро ты в них тоже не влезешь», — мстительно пообещал Аверин и ушел в душ. «Не трогай мой кокосовый гель», — крикнула Оля вслед. Он пришел. Он пришел. пахнущий кокосом. Забрался к ней под одеяло, и на кровати сразу стало мало места. Полусонная Оля попробовала возмущаться, но Аверин сгрёп её в охапку и уложил лицом к лицу. В свете ночника его глаза блестели, как глянец. "Ты такая", сказал он, вводя пальцем контур губ, бровей, скулы. "Окей", спросила Ольга с довольной улыбкой. "Лежать так было тепло и приятно". Костя взял её за подбородок. "Моя", проговорил хрипло и осторожно прижался губами.